5. К портрету Жуковского Его стихов пленительная сладость Пройдет веков зависливую даль, И внемля им вздохнет ославима молодость Утешится безмолвная печаль, И резвая задумается радость.